Приятно думать, что мир изобилует едой и питьем, и что множество маленьких детей всюду возносят молитвы. Вопреки идиллическому началу, чудесным ландшафтом снаружи и с двумя белыми руками, двигавшими и направлявшими все внутри, жизнь сперва не была ни легкой, ни радостной. Были тут и другие дети, целые топы их, Изящные, нарядные существа с серебристыми голосами, с веселым презрительным смехом, который заставлял Тони с невероятной грубостью проклинать и ненавидеть их. Има она казалась дикаркой. Они с любопытством прислушивались к ее говору и забавно ее высмеивали. Критически оценивали ее короткие темные волосы и белое лицо. Ее врожденный стоицизм и странности, Начавшая было исчезать под влиянием дяди Чарза, снова вернулись. Она говорила редко, ибо, как все дети, ненавидела насмешку. Ненавидела уроки, зная, что она самая отсталая. Ее платья были иными, чем у всех других детей. Она была несчастна, ожесточена и ужасно одинока. Единственный узник в Доме Свободы. Парк приходила на помощь. Она уходила и ложилась в укромном месте, спрятав лицо в траву, и старалась забыть каждодневные происшествия. Через некоторое время ей это удалось. Трава стала поверенным ее тайн. Все горести дня она шепотом рассказывала ей, и если дул ветерок, трава сочувственно шелестела в ответ. У Тони появилось воображение величайшей из жизненных даров. Оно пришло внезапно, в момент, когда она тихо лежала, глядя на облака. И вместе с воображением пришел у нее возраст. До того Томи была моложе своих лет, так как она ни о чем ничего не знала. Теперь вдруг начала понимать многие вещи, вещи, которые стали стучаться в сердце с того времени, как дядя Чарльз вошел в ее жизнь. Люди приобрели для нее страшный интерес. Теперь она желала чаще встречаться с ними. И вот однажды ночью мать-настоятельница вспомнила бледное личико и подумала с внезапной болью, что черные глаза смотрят необыкновенно трогательно. Когда огни были потушены, она поднялась в дартуар старших девочек и нашла Тони бодрствующей. — Что ты весь день делала, моя милая? — спросила она. Хриплый голос прошептал. — Я гуляла. Добрый гений интуиции подсказал настоятельнице мысль спросить у Тони, видела ли она сирень. Этим путь к душе Тони был открыт. Настоятельница слушала, мягко поправляя ее произношение. Затем поцеловала Тони, пожелала ей спокойной ночи и прошептала. Подружись с другими? Это было трудно, но не невозможно, поскольку любопытство являлось... Мостом там, где более тонкие качества были бесполезны. К концу года Тони приобрела прозвище Туанетта. Она невероятно гордилась этим и даже счастливно начала писать об этом дяде Чарльзу, но застряла на правописании этого слова. Пегги Кэрью помогла ей и большими серыми глазами с интересом следила за посланием. «Разве твой дядя пишет тебе?» — спросила она по-французски с маленьким ирландским акцентом. Тони, покраснев от гордости, вынула из кармана маленькую связку писем. Их читала ей настоятельница, так как умение Тони читать не простиралось еще так далеко, чтобы разбирать мужской почерк и ограничивалось узкими пределами печатных букв. Пегги была поражена. «Мои родные очень заняты, я не получаю писем» призналась она, переходя на английский язык. Но оживилась она, через месяц я снова поеду домой. — Я тоже хотела бы, — сказала Тони с тоской. Но тетя написала матери, настоятельнице прошлое воскресенье, что поедет за границу, так что я не смогу поехать домой. — Ты хочешь сказать, что пробудешь тут целый год без каникул? — спросила Пегги удивленно. Тони слегка сьерошила волосы. — Не называй вещи словами, — сказала она. Легче верить, что они не случатся, если не выражать их в словах. Тони страстно хотела видеть дядю Чарльза, но ее желание поехать домой не принималось во внимание. Жизнь в монастыре была счастливой. Она обожала мать с той силой, с которой ребенок впервые обожает прекрасную женщину.